Глава 17 Я бросил последний взгляд на бревенчатую дверь землянки, за которой оставались люди, которые могли сделать меня уязвимым на этой войне. Никогда, никогда больше не позволю семье приезжать ко мне на фронт. Я сел в машину. На КП. Рявкнул водителю, и м сорвалась с места, оставляя позади маленький островок моей, только что наметившейся личной жизни — который теперь охранял один единственный лейтенант. Правда, Воротников — это тот, которому можно доверять. Страх, сомнения, укоры — все это было теперь роскошью, которую я точно не мог себе позволить. И так противник сделал свой ход. Теперь очередь была за мной. Тамка неслась по пыльной степной дороге, подпрыгивая на ухабах. Я молча смотрел в лобовое стекло на розовеющую полоску зари на востоке. Внутри было пусто и холодно, будто вымерло. Этот грохот на юге был закономерен, я ждал его, но не сейчас, не в тот миг, когда за спиной оставались три хрупкие жизни. Гул артиллерии нарастал, превращаясь в сплошной грохочущий гром. Я уже и не думал о семье, теперь меня занимала только возросшая активность противника. Японцы начали свое новое наступление. С чего бы это? Что, мало им? Мы влетели на кп в блиндаж, засыпанный сверху слоем земли и дерна. Внутри пахло сыростью, махоркой, одеколоном. Голоса сразу смокли, когда я вошел. На столах были разложены карты у рации «Связист». Он сидел, не снимая наушников. «Докладывайте», — проговорил я, подходя к большой карте, куда уже были воткнуты флажки. Начальник штаба Богданов ткнул карандашом в район южнее Хамардапы. Противник, силами до двух пехотных батальонов при поддержке артиллерии и двадцати танков, перешел в наступление на стыке пятой и шестой стрелковых дивизий. Продавили передний край, идут бои в глубине обороны. А я смотрел на карту, отгоняя мешающие мне видения, испуганные глаза Эллы и Эры и усталое, понимающее лицо Александры Диевны». Эта мысль была как раскаленная иголка в мозгу. Я с силой тряхнул головой, отгоняя ее. Сейчас нельзя. «Связь за Юрьевым», — спросил я, имея в виду командира 603-го полка, отличившегося ранее. «Есть, но с перебоями. Его полк принимает основной удар». Запросил поддержку артиллерии. «Отдать приказ армейской группе подавить огневые точки противника на участке 603-го полка». «Координаты уточнить по последним данным разведки. Резервному танковому батальону 11-й бригады быть в готовности к контратаке». Приказы отдавались почти машинально. Часть меня, вышкаленная годами учебы службы самого Жукова и опытом Алексея Волкова, работала без сбоев. Анализ решения действия. Все, что позволит переломить ситуацию в нашу пользу». Я подошел к рации и взял у связисто трубку. гром один, я Беркут. Как у вас там? Прием!» В наушниках послышался хрип, треск разрывов и сдавленный голос. «Беркут! Гром один! Тяжело, товарищ командующий! Танки! Пехота залегла, прижимает нас плотным огнем!» В голосе грома один слышалось отчаяние. Я сжал трубку так, что костяшки побелели. — Держись, Зеюльев, прикрываем вас артиллерией, танки идут к тебе. Держись, комполка, ты понял меня? — Понял. Голос на том конце чуть окреп. — Будем держаться. Я вернул трубку связисту. В блиндаже стояла тишина, прерываемая лишь треском рации и отдаленным гулом канонады. Все ждали моего следующего шага нужен был какой то ход который перечеркнет все потуги противника изменить ход кампании. а я стоял глядя в одну точку и чувствовал как эта проклятая война которую я так хотел изменить безжалостно рвет меня на две части одна здесь на кп другая там у землянки где быть может тоже уже рвутся снаряды а к черту товарищ командующий тихо произнес богданов нарушая тягостное молчание может стоит перенести кп Если японцы прорвутся дальше, я резко повернулся к нему. Холод внутри внезапно сменился яростью, не громкой, не истеричной, а тихой, концентрированной на главном. Никуда мы не поедем. Отрезал я. Если отсюда уйдем, управление войсками потеряем. Связь и так еле дышит. Я обвел взглядом всех присутствующих. Сухопутной Цусимы на Халхенгуле не будет понятно всем. Они вытянулись. Мой тон не оставлял пространства для дискуссий. Богданов, немедленно свяжись с авиацией. Пусть Смушкевич поднимает ишаки. У два, в том числе, в общем, все, что может. Пускай бьют их по танкам, по пехоте на переднем крае. «Координаты участок прорыва. Есть!» Я пускаю шлют связного с южного участка. Мне нужны не бумажки, а живой взгляд». Пока я отдавал приказы, часть моего сознания работала с ледящей четкостью. Я смотрел на карту. Если верить ей, то глубина прорыва была пока невелика. Фланги уязвимые. Если быстро ввести танковый резерв и ударить с севера, под основание клина, то можно было бы отсечь и сметь наступающих, но для этого нужна решимость командиров на местах и удача. В этот момент в блиндаж ворвался запыхавшийся делегат связи. «Товарищ Комкор, с южного участка капитан Копцов докладывает, что его батальон контратаковал во фланг прорвавшейся группировки. Бой в самом разгаре». — Слабая надежда, первое за утро. Передай Копцову, что он молодец. Пускай держится. Помощь идет. Я подошел к выходу из блиндажа, откинул край брезента. Рассвет окончательно вступил в свои права, но вот свет не радовал. Небо на юге почернело от дыма. Ровный гул артиллерии сменился рвущим слух хаосом близкого боя. Треск пулеметов, взрывы, приглушенный рев моторов — и эта стена огня и стали преграждала путь врагу, в том числе и к трем жизням, для которых я мог сделать лишь то, что сделал сейчас — выиграть этот бой. Потому что их безопасность была крепко связана с устойчивостью всего фронта, с успехом моих батальонов, с точностью моих приказов и стойкостью моих бойцов. Я опустил брезент, повернулся к оперативной группе. «Всем внимание! Сейчас решается все. Ни шагу назад, никакой паники. Работаем!» Блиндаж снова ожил, превратившись в отлаженный механизм, но я стоял в сторонке, и сквозь привычный гул штабной работы во мне звучал настойчивый чуждый шепот. «А если снаряд шальной? А если дерга японская просочилась?» «Одного лейтенанта мало, мало...» Заквакал полевой телефон, связист снял трубку. «Товарищ Комкор, ваш адъютант!» Я почти отнял у него трубку. «Товарищ Комкор!» — послышался приглушенный голос Воротникова. «Я распорядился посадить вашу семью на броневик и доставить на запасной КП. Супруга и дочери ваши в безопасности». «Спасибо, Миша!» — откликнулся я. «Я этого не забуду. Оставайся с ними до моего приезда». «Есть, товарищ Жуков!» Я положил трубку, чувствуя облегчение. «А может, это и не я, а мой предшественник?» Но значение это не имело никакого. Сейчас у нас с ним была только одна задача — ликвидировать прорыв вражеской армии. «Вызови мне Гром-1», — приказал я связисту. «Гром-1 на связи!» — доложил боец. «Гром-1, Беркут! Как идет продвижение резерва?» «Беркут! Наши коробочки вклинились в их фланге! голос за Ильева был сиплым от крика но звучал бодро громят тылы но пехота засела как шило в зад не продвинулся в общем сейчас выговорим пообещал я и взял другую трубку артиллерия слушая мою команду первый дивизион беглый огонь по квадрату 7480 второй подавить батареи за высотой 88. огонь я отдал трубку связисту вытирая под лба и внезапно в памяти всплыло лицо того японского летчика Танаки. Его поначалу надменный, а потом слобленный взгляд. Вот они, самураи. Сначала упираются, а потом несутся харакири делать. Ну или охотно вербуются. А в брендаж спустился связной в танковом комбезе и шлеме. Лицо было у него в пыли и копоти. — Товарищ командующий, разрешите обратиться? — С передовой. Докладывайте. — Отделенный Федоров, капитан копцов просил передать. Японцы дрогнули, отходят на исходные. Мы их преследуем. В штабе на мгновение воцарилась тишина, а потом кто-то сдержанно выдохнул. Ура! Я отмахнулся. Рано, рано еще прошел к столу, оперся на него руками. И тело вдруг стало тяжелым, как чугунная болванка. Грохот за стенами блиндажа действительно начал стихать переходя в беспокоящий, но уже не опасный гул. Ко мне подошел начальник оперативного отдела. «Товарищ Комкор, противник отброшен. Потери уточняются. Поздравляются?» «Не с чем пока поздравлять!» — оборвал его я, не глядя. «Противник отброшен, но не разгромлен. До победы, как до Пекина, пешком!» «Сначала подведем итоги. Самое главное потери личного состава. Я вышел из блиндажа». День был в разгаре, солнце слепило глаза, воздух похгарью, пылью. Что, очередная победа? Ну да. Только противник еще не разгромлен, и все зависит от решения верховного руководства. Даст ли оно добро на переход границы и окончательный разгром Квантунской армии? Или же теперь дело за дипломатами? Я вернулся в блиндаж, подошел к карте. Командиры сгрудились вокруг стола. Протянул руку. Провел карандашом линию южнее нынешней линии фронта. Вот новый рубеж обороны. Глубина 5 километров. Инженерные заграждения, ложные позиции, минные поля. К вечеру план на стол. К утру работа должна быть начаты Потом ткнул карандашом в расположении наших танковых бригад. «Резервы вывести из-под удара, рассредоточить, замаскировать. Японская авиация не дреблет». И повернулся к связисту. «Соединись с авиацией, передать Смушкевичу, что к завтрашнему полудню мне нужны разведданные на 50 километров вглубь территории. Мне нужно знать, какими резервами они располагают, где расположены склады и аэродромы, и как в случае нашего наступления перерезать их линии снабжения. Приказы сыпались один за другим, точные, без лишних слов. Каждый знал свое дело, каждый понимал промедление смерти подобно. Я подошел к телефонам, потребовал соединить с командирами частей, находящимися на передовой. Говорил громко и ясно, чтоб слышали не только те, кто был в блиндаже. — Товарищи командиры, поздравляю с отражением атаки. Благодарю за службу. Помните, что расслабляться пока еще рано. Враг еще силен. Положил трубку, обернулся. В блиндаже стояла тишина, но это была тишина не растерянности, а сосредоточенности. Люди работали. Армия выполняла свою работу, а я свою. Значит, прорвемся. Харбин. Сентябрь 1939 года. Сентаро Ватанабе, он же капитан Юсио Танака, сидел в своем кабинете в управлении военных сообщений. На столе кипы бумаг с графиками движения эшелонов, заявками на перевозки, отчеты. Скучная, рутинная работа для идеального прикрытия. Он открыл папку с планами переброски 23-й пехотной дивизии. Цифры, даты, номера составов — ничего примечательного, но через три страницы его взгляд зацепился за странность. Две роты 18-го полка должны были прибыть в Хайлар на неделю раньше основных сил. В сопроводительных документах значились учебные маневры. «Странно, — подумал танака Зачем перебрасывать роты отдельно от дивизии? И тем более за неделю до. Он взял карандаш и начал выписывать номера эшелонов, даты, пункты назначения. Потом поднял предыдущие отчеты за месяц. Да, закономерность прослеживалась. Небольшие подразделения из разных частей перебрасывались на фронт с опережением графика. Всегда под благовидным предлогом. Инженерные работы, устройства лагерей, смена частей охранения. Но Танако, участвовавший в боях на Холхенголе, видел за этим совершенно иной смысл. Это была скрытая переброска штурмовых групп. Японское командование потихоньку, без лишнего шума, накапливало на передовой опытные кадры для нового наступления. Он отложил карандаш и подошел к окну. Вечерний Харбин шумел внизу. Где-то там, в городе, находился Масато. Нужно было передать информацию, но как? Прямой выход на связь был опасен. Тадака вернулся к столу, взял бланк служебной записки. Обычный отчет о движении эшелонов, но в третьем пункте, между данными о поставках угля и ремонте путей, он вставил фразу что требует дополнительной проверки со стороны Службы безопасности воинских перевозок. Это был условный сигнал. Он позвал курьера, отнесев штаб округа срочно. Когда курьер ушел, Танако снова посмотрел на свои заметки. Он мысленно представил карту. Эти учебные роты концентрировались как раз напротив южного фаса советской обороны. Там, где наступали в прошлый раз. Он потушил свет и вышел из кабинета. На улице к нему подошел невысокий человек в штатском. — Господин Ватанабе, начальник службы безопасности, просит вас зайти. По вопросу о вашей записке. Танака кивнул. Внутри все сжалось. Игра начиналась. Теперь он должен был убедить своих, что всего лишь добросовестный служака, заметивший небольшую аномалию. И надеется на то, что Масато поймет его сигнал. Ну а советское командование успеет подготовиться. Халкингол район боевых действий. Подошел к выходу еще раз глянул на стевь. Там за дымом, пылью был враг. А по другую сторону моя семья. И оба этих фронта я удержу потому что другой вариант просто не рассматривается. Я вернулся к столу, взял блокнот. Богданов, записывайте, приказ номер два. Начальник штаба взял карандаш и приготовился. Первое, командиром 6 и 11 танковых бригад к 18.00 провести разбор сегодняшних действий. Особое внимание. Взаимодействие с пехотой и артиллерией. Результаты к утру. Второе. Начальнику инженерной службы к рассвету подготовить схему минирования переднего края. Противотанковые и противопехотные мины. Применить хитрость. Ложные поля. Мины ловушки. Третье. Командующему артиллерии к полудню представить план контрбатарейной борьбы. Вычислить их основные огневые позиции. При повторной атаке. Подавить в первые пятнадцать минут четвертое политотделу. Оформить представление к наградам отличившихся сегодня бойцов и командиров особо капитана Копцова и бойцов его батальона, чтобы вечером вся армия знала своих героев. Взгляд упал на оперативную сводку. Потери. Примерное число. Не люди пока, цифры. Позже ночью они станут людьми. А сейчас просто работа. Пятое. Установить дежурство связистов на всех участках. Связь должна работать как часы. Срыв связи будет приравниваться к срыву атаки. Я поднял голову и посмотрел на Богданова. — Все ясно? — Так точно ясно, товарищ командующий. Будет исполнено. Тогда работаем. Я вышел из блиндажа и сел в эмку. Приказал. На запасной кп Водитель рванул с места. Я смотрел в окно на изрытые воронками поля. Мысли уже работали наперед. Где японцы нанесут удар в следующий раз? Как использовать нашу авиацию? Как заставить противника играть по нашим правилам? Подъезжая к КП, увидел жену и дочерей. Они сидели на ящиках из-под снарядов и пили чай. Элла что-то оживленно рассказывала, размахивая руками. Машина остановилась, я вышел... Они обернулись. В их глазах облегчение и доверие. Не подходя, близко крикнул «Все в порядке!» Александра Диевна ответила «Все, Георгий!» «Хорошо. Оставайтесь здесь, пока не скажу». «Товарищ командующий!» — кинулся ко мне, маячивший поблизости адъютант. «Ваше приказание выполнено!» «Пока нет», — отрезал я. «Остаетесь с моей семьей вплоть до отправки в тыл. После доложите об исполнении». «Развернулся, пошел к командному пункту. Сзади услышал вздох. Может, разочарование, может, понимание. Не оборачиваясь, вошел в здание. Подошел к карте, взял карандаш. Снова начал работать. Война не ждет. А я тем более. Отметил синим карандашом участок, где сегодня прорвались. Провел стрелу контрудара. Посчитал резервы. Мало». Написал на полях «Запросить из резерва фронта две стрелковые дивизии, мотивировка расширения участка прорыва». Вызвал начальника разведки. я брали сегодня? Одного раненого в медсанбате. После допроса полученные сведения ко мне и сводку по их аэродромам к утру. Связист подал радиограмму. Штерн запрашивал отчет о потерях. Написал резолюцию. «Уточняются». По предварительным данным, втрое меньше потерь противника, итоги к 24.00. Принесли котелок с гречневой кашей, поставил на край стола, ел, не отрываясь от карты. Каша остыла даже не заметил этого. Вошел дежурный. Товарищ командующий, семья устроена, разместили в землянке рядом. Никаких устроено. С первой же оказии, в глубокий тыл и в союз. Заодно распоряжение. Из гражданских лиц допускать в зону боевых действий только прикомандированных специалистов. Взял чистый бланк. Начал писать директиву по маскировке позиций. Требовал использовать местные материалы, песок, бурьян, камни. Запретил движение техники днем без укрытий. Вызвал командира, отвечающего за учет артиллерийского боезапаса. «Сколько снарядов зарасходовали сегодня?» «Три четверти боекомплекта. К утру восполнить. Сделайте заявку в тыл. Срок до рассвета». Принесли донесение о трофеях. Посмотрел список. Семь пулеметов, две пушки. Приказал отправить на ремонт и передать соответствующим частям на первой линии обороны. Стемнело. Зажег керосиновую лампу. Продолжал работать. Составлял график ротации частей на передовой. Нужно дать возможность отдохнуть тем, кто сегодня принял основной удар. После полуночи вызвал водителя. На передовую, в полк за Друг спал в кабине. Проснулся от того, что машина остановилась у командного пункта полка. Вышел. В лицо пахнуло гарью и свежей землей. Навстречу шагнул человек. Странно. Часовой должен был окликнуть, как положено, по уставу, не покидая поста. Вспышка выстрела разорвала темноту.